По всей видимости, эта платформа «Трех» была практически тождественна заявлению Бухарина от 30 января. Рассматривая их как один документ, можно сказать, что это было его важнейшее заявление в оппозиции и сильнейшее обвинительное заключение против Сталина и нарождавшегося сталинизма, когда-либо составленное в политбюро. Документ этот никогда не публиковался и известен исключительно из отрывочных свидетельств, по которым его можно реконструировать лишь частично. Политический смысл документа заключался в том, что Сталин и его клика, прикрываясь лозунгами демократического правления, насаждают бюрократизм и устанавливают в партии режим личной власти – Официальная линия призывает к самокритике, демократии и выборам. А где мы на самом деле видели выборного губернского секретаря? На самом деле элементы бюрократизации у нас в партии возросли. Дошло до того, что партия не принимает участие в решении вопросов. Все делается сверху. Такое же положение существует в высших партийных органах. Мы против того, чтобы единолично решались вопросы партийного руководства. Мы против того, чтобы контроль со стороны коллектива заменялся контролем со стороны лица, хотя бы и авторитетного. Реконструировано из цитат. Затем Бухарин перечислил сталинские злоупотребления властью, в том числе грубые нарушения норм внутрипартийной жизни, такие как закулисная кампания против его сторонников, которым сталинские подручные, вроде политкомиссара Кагановича, устроили политическую бойню и которых они взяли в организационное окружение. «В таких ненормальных условиях, – писал Бухарин, – невозможно обсуждать насущные проблемы». Стоит указать на хлебный кризис, как откормленные чиновники тут же устраивают виновнику проработку, обвиняя его во всех смертных грехах. Кроме того, Сталин бесцеремонно игнорирует официальные партийные резолюции. Например, несмотря на неоднократные единодушные решения оказать помощь крестьянам-единоличникам, проводилась совершенно иная политика, и директивы эти – оставались только литературными произведениями. То же самое происходит и в Коминтерне, где политика пересматривается с полным пренебрежением к фактам и где сталинская тактика расколов, отколов и групп ведет к разложению международного коммунистического движения. Реконструировано из цитат. Обращаясь к внутренней политике, Бухарин обвинил Сталина в безответственном нежелании добросовестно руководить страной в условиях национального кризиса. «Серьезные больные вопросы не обсуждаются. Вся страна мучается над вопросом хлеба и снабжения, а конференции пролетарской господствующей партии молчат. Вся страна чувствует, что с крестьянством неладно, а конференции пролетарской партии, нашей партии, молчат. Вся страна видит и чувствует перемены в международном положении, а конференции пролетарской партии молчат. Зато град резолюции об уклонах в одних и тех же словах, зато миллионы слухов и служков о правых, Рыкове, Томском, Бухарине и так далее... Это маленькая политика, а не политика, которая в эпоху трудностей говорит рабочему классу правду о положении, ставит ставку на массу, слышит и чувствует нужды массы, ведет свое дело, слившись с массами. «Экономические меры, отстаиваемые сталинской группой, — продолжал Бухарин, — являются гибельным переходом на троцкистские позиции». Нельзя проводить индустриализацию, основанную на разорении страны, на развале сельского хозяйства и разбазаривании ресурсов. Все наши планы грозят рухнуть. Но наиболее резкие слова Бухарина были направлены против политики Сталина по отношению к крестьянству. Сталинисты списали со счетов крестьянина-единоличника и говорят только о коллективизации. Однако в ближайшие годы они, совхозы и колхозы, не смогут быть основным источником хлеба. Основным источником хлеба будет еще долгое время индивидуальное хозяйство крестьян». Реконструировано из цитат. Затем Бухарин высказал клевету, которую ему никогда не забудут. Он разглядел темные намерения – за чрезмерным налогообложением и реквизициями в деревне и обвинил Сталина в том, что, начиная с июльского пленума в 1928 году, тот проповедует индустриализацию, основанную на военно-феодальной эксплуатации крестьянства. Что определяло фактически дальнейшую политику? Речь товарища Сталина о Дании. На 14-м партсъезде товарищ Сталин бил изо всех сил Преображенского за колонии и эксплуатацию крестьянства, а на июльском пленуме он провозгласил лозунг Дани, то есть военно-феодальной эксплуатации крестьянства. Цитируется по статье Молотова «На два фронта» за 31 января 1930 года. Драматическое столкновение 30 января 9 февраля, отмеченное стойким поведением Бухарина и его контрнаступлением на Сталина, завершило раскол в Политбюро. Отвергнув компромисс 7 февраля, Бухарин отказался поддерживать видимость единства в Политбюро и впервые получил официальный выговор от сталинского большинства. Отметая призыв Бухарина вернуться к более дружелюбной политике для достижения мира с крестьянством и облегчения заготовительных трудностей, расширенное заседание Политбюро в закрытой резолюции от 9 февраля подвергло резкой критике его фракционную деятельность и его самую недопустимую клевету на ЦК на его политику, внутреннюю и внешнюю, на его организационное руководство, Томский и Рыков тоже получили выговор, но в более мягких выражениях. Используя уже стандартную форму, этот документ приравнял его оппозицию сталинской группе к оппозиции, партии и ее Центральному комитету. Но... Несмотря на большую победу, Сталин, по всей видимости, столкнулся с сопротивлением среди своих собственных сторонников и добился от открытого столкновения меньше, чем надеялся. Имеются свидетельства того, что он хотел исключить своих противников из политбюро и, в первую очередь, Бухарина ходили слухи, что теперь Сталин твердо вознамерился изгнать их на предстоящем апрельском пленуме. Критическая резолюция, тон и формулировки которой были заметно менее резкими, чем сталинские, не только воздержалась от столь крутых мер, но и потребовала, чтобы Бухарин и Томский вернулись на свои посты. Двусмысленность ее углубилась и тем, что резолюцию не публиковали. В конце совещания Сталин недовольно заметил, «Мы ведем себя в отношении бухаринцев слишком либерально и терпимо. Не пришло ли время положить конец этому либерализму?» По-видимому, нескольких, а возможно и большинство сторонников Сталина среди присутствовавших на совещании примерно 22 высших руководителей беспокоили по меньшей мере два обстоятельства. Хотя они принимали руководящую роль Сталина и его план индустриализации, их, наверное, тревожила неопределенность его крестьянской политики и сложившееся в деревне серьезное положение. Несомненно, некоторые разделяли беспокойство Бухарина. Более того, те из сторонников Сталина, кто не относился к числу его личных поклонников, какими были, очевидно, Каганович и Молотов, все еще не хотели дать ему в руки бразды единоличного правления, которые он получил бы благодаря исключению Бухарина. Единственной другой вершины Гималаев еще остававшиеся в Политбюро. Традиция и благоразумие склоняли их к коллективному руководству в высшем партийном органе, какой бы рудиментарный характер такое руководство ни носило, а не к выдвижению одного верховного лидера. Или, как доверительно заметил Калинин, «Вчера Сталин убрал Троцкого и Зиновьева, сегодня хочет убрать Бухарина и Рыкова. Завтра...» «Моя очередь». Возможно, соображения такого рода обусловили неудачный компромисс 7 февраля. Высказывание Орджоникидзе годом позже, когда он извиняющимся тоном говорил о том, что «мы делали все возможное для того, чтобы сохранить товарищей Рыкова, Бухарина, Томского, Угланова на руководящих постах в партии». Это было сказано в ответ непоименованным партийцам, тревожащимся, что вышибли Зиновьева, Каменева и Троцкого, теперь собираются вышибить Рыкова, Бухарина и Томского. Отчеты ЦК, ЦКК и делегации ВКПБ и ИКИ шестнадцатому съезду ВКПБ Москва, Ленинград, 1930 год, страница двести девяносто первая. Тем не менее, Бухарин и его союзники в Политбюро потерпели крупное поражение. Они находились в нелепом и странном положении. Поскольку происходившая борьба и сделанное им внушение не получили гласности, официально они все еще были в чести. Бухарина по-прежнему избирали в почетные президиумы партийных и торжественных собраний, встречали положенными бурными овациями и поздравляли с новоприобретенным членством в Академии наук, куда из виднейших политических деятелей избрали его одного журнал Огонек за 24 февраля тысяча девятьсот двадцать девятого года. Однако на закрытых партийных собраниях и в коридорах они были жертвами гражданской казни, как выразился Бухарин, поскольку сталинисты с удвоенным усердием распространяли весть об их отступничестве. Одновременно усилилась кампания в печати против анонимной правой опасности, официально, хотя и негласно осужденные обливаемые грязью в частных беседах, лишенные организационного влияния и, надо полагать, свободного доступа к прессе, Бухарин, Рыков и Томский сделались пленниками Политбюро. Выражение это принадлежит Левину, Сетование Бухарина на то, что их прорабатывают и придают гражданской казни. Стало сказываться нервное напряжение. Несмотря на то, что 9 февраля трое правых проявили полную солидарность, Рыков снова начал колебаться. Если Бухарин и Томский становились все непреклонней, то Рыков забрал заявление об отказе, хотя продолжал выступать против политики Сталина на заседаниях Политбюро. Нарастающее напряжение и рост сталинского влияния Лишний раз обнаружились в начале марта, когда известный бухаринец Стецкий переметнулся к Сталину. О Рыкове высказывание Ворошилова. Его отступление отразилось в резолюции 9 февраля, критиковавшей его в куда более мягких выражениях, чем Бухарина и Томского. Остецком в статье за 8 марта 1929 года и его статья за 17 марта 1929 года. Теперь оставалось ждать первого открытого столкновения на глазах всего Центрального комитета, следующий пленум которого был намечен на 16-23 апреля, то есть накануне 16-й партконференции. А пока что публичные протесты бухаринцев все чаще выражались эзоповским языком и звучали поэтому все слабее, и трое правых пытались выступить в качестве лояльной оппозиции и оказывать пассивное сопротивление в политбюро. Бухарин высказался против Сталина еще четыре раза в феврале-марте, однако с каждым разом использовал все более завуалированные выражения. 27 февраля 1929 года, 12 марта, 17 марта и 23 марта 1929 года. В марте, первой половине апреля, их критика сосредоточивалась на сталинском пятилетнем плане по промышленности, который должен был быть принят на предстоявшем пленуме и партконференции, задачи пятилетки, выраженные в минимальных показателях, которые немедленно отбрасывались и заменялись сильно увеличенными оптимальными цифрами, выросли чрезвычайно. Теперь предусматривалось в 3-4 раза увеличить объем капиталовложений в государственном секторе, причем 78% затрат предназначались для тяжелой промышленности и в течение 5 лет расширить производство средств производства на 23%. Встревоженные Бухарин и Рыков пытались обуздать – Индустриализаторские амбиции Сталина Рыков предложил дополнительный двухлетний план для ликвидации диспропорций между уровнем сельскохозяйственного производства и потребностями страны. План этот воплощал бухаринский принцип зависимости промышленности от сельского хозяйства и призывал к скорейшему выпрямлению сельскохозяйственного участка за счет налоговых, ценообразовательных и агрономических мер. План Рыкова был без долгих церемоний отвергнут, как уловка, рассчитанная на дискредитацию пятилетки. То же произошло и со сходными контрпредложениями и критическими замечаниями Бухарина. Убедившись, что даже символического компромисса достичь невозможно, Бухарин, Рыков и Томский воздержались, когда Политбюро официально голосовало по контрольным цифрам индустриализации 15 апреля. Тем временем Бухарин стал применять в частных беседах тактику, которой правая оппозиция до сего времени пользовалась лишь с большими колебаниями от случая к случаю. Готовясь к заседанию ЦК, он собирал документальные доказательства того, что Сталин по своим личным качествам не соответствует должности генерального секретаря, которая теперь приравнивалась к посту главы партии.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 более терпим, более лоялен, более вежлив, более внимателен к товарищам, меньше капризности и так далее. После шестилетнего соучастия в замалчивании ленинского завещания Бухарин собирал свидетельства жертв сталинской грубости. Среди них был Эмбер Дро, который вступил в столкновении со Сталином в комментарне, которому Бухарин написал 10 февраля 1929 года Пожалуйста, напишите мне, правда ли, что на заседании Президиума во время обсуждения немецкого вопроса товарищ Сталин кричал: Вам Подите к черту. Эмбердро подтвердил, что такой случай имел место. Две недели спустя. Явно имея в виду Сталина, Бухарин напомнил партии, что Ленин занимал в ней главенствующее положение, поскольку его любили и уважали, а вовсе не потому, что он прибегал к командованию и администрированию. Требовалось мужество, чтобы напомнить партии о последних желаниях Ленина в обстановке 1929 года – однако было уже слишком поздно, чтобы такой мелочью, как выразился Сталин, изменить ход политических событий. Когда 16 апреля открылся пленум, бухаринцы оказались в окружении делегатов, которые во главе со сталинистами готовы были пригвоздить к позорному столбу и раздавить оппозицию. Изоляция оппозиционеров усугублялась тем, что ЦК заседал совместно с полным составом ЦКК, в результате чего в зале заседания присутствовало более 300 человек, из которых сторонников Бухарина было человек 13. Сообщают, что резолюция с осуждением Бухарина прошла с 10 голосами против и при трех воздержавшихся. В дополнение к трем правам в политбюро противники ее должны были включать Сокольникова, Угланова, Котова, Куликова, Шмидта, ленинградского профсоюзного руководителя Угарова и Розита, члена ЦКК и Бухаринца. Крупская могла быть одной из остальных трех. В январе она поддержала бухаринское утверждение о том, что знаменитая статья Ленина – о кооперации говорила о сбытовых кооперативах, а не о колхозах. Ильич – о колхозном строительстве. Статья за 20 января 1929 года. Верховный орган партии был впервые полностью и без обиняков информирован о тянувшейся уже год борьбе и его призвали осудить человека, который все еще был наиболее прославленным его членом. После того, как сталинисты представили на утверждение пленума резолюцию политбюро с резкой критикой Бухарина, а бухаринцы высказались в свою защиту, Сталин выступил со своей версией правого уклона и предательской позиции Бухарина. Эта версия шла значительно дальше резолюции от 9 февраля. По словам Сталина, Бухарин выступает за линию, абсолютно враждебную линии ЦК по всем важнейшим вопросам от коминтерновских дел до внутренней политики. Притворение бухаринской линии в жизнь означало бы предать рабочий класс, предать революцию. Утверждая, что ошибки Бухарина – не были случайностью, Сталин наносил удар по самым основам его авторитета в партии. В разделе своего выступления, заглавленном «Бухарин как теоретик», Сталин вытащил на свет Божий дореволюционные разногласия Бухарина с Лениным по вопросу о государстве и объявил его репутацию как теоретика партии гипертрофированной претенциозностью недоучившегося теоретика. В своих обвинениях Сталин пошел еще дальше. Он намекнул, что во время дискуссии по поводу мирного договора 1918 года Бухарин вступил в сговор с левыми эсерами, чтобы арестовать Ленина и произвести антисоветский переворот. В апреле 1929 года эта злобная инсинуация предназначалась для предания большего веса сталинскому утверждению, что Бухарин, которого, как помнили собравшиеся, Ленин назвал любимцем всей партии, теперь возглавляет самую неприятную и самую мелочную из всех имевшихся у нас в партии фракционных групп. Девять лет спустя эта версия сделалась судебным обвинением в том, что Бухарин тайно пытался устроить покушение на жизнь Ленина. Примечательно, что в этой погромной обстановке бухаринцы нашли в себе силу воли противостоять требованиям «публично покаяться». Более того, они дерзко отвечали ударом на удар, особенно Бухарин, Томский и Угланов. Рыков, очевидно, вновь высказал свои оппозиционные взгляды в умеренном тоне. О том, что Рыков говорил в более умеренном тоне, можно судить по цитатам из его выступления Опубликовано было лишь сталинское выступление, однако, если судить по цитировавшимся впоследствии отрывкам, Бухарин произнес на пленуме одну из своих сильнейших речей. Представляется, что он начал с нападок на недопустимое поведение Сталина и его грубость и с возмущением отрицал, что он со своими союзниками составляет оппозицию генеральной линии. Скорее, именно Сталин нарушает принятую линию, проводя политику, несовместимую с установкой на НЭП. Большая часть аргументов Бухарина соответствовала его заявлениям в Политбюро 30 января и 9 февраля. Однако здесь, на заседании ЦК, он сконцентрировался на центральном моменте политической борьбы – на судьбе НЭПа. «Что-то подгнило в сталинской линии», – воскликнул он, – «и линия эта завела страну в порочный круг. Когда сократились хлебозаготовки, усилилось возмущение в деревне, а в пограничных областях происходят открытые восстания. Сталин проповедует обострение классовой борьбы, новые чрезвычайные меры, необходимость дани, новые прямые формы смычки между государством и крестьянами». В этом есть прямая переоценка возможности воздействовать на основные массы крестьянства без рыночных отношений и перспектива чудовищно односторонних отношений с крестьянством. С точки зрения борьбы партии с троцкизмом это есть полная идеологическая капитуляция перед ним. Мы поддерживаем «Ускоренную индустриализацию, но сталинский план подобен самолету без мотора и обречен на провал, ибо он основан на упадке сельского хозяйства и уничтожении НЭПа. Чрезвычайные меры и НЭП противоречат друг другу. Чрезвычайные меры означают конец НЭПа». Томский высказался столь же прямо «Какая то новая форма смычки?» Ничего и здесь нового нет, а есть чрезвычайные меры и заборная книжка. Высказывание Бухарина реконструированный из цитат.